Глава 9 Проблема трех тел. В зоне возможного обстрела старайтесь передвигаться вдоль мест, где есть укрытие. Заранее просматривайте участок и выбирайте, куда можно будет залечь в случае опасности. Избегайте открытых мест или преодолевайте их как можно быстрее и незаметнее. Внимательно слушайте, не разговаривайте, не мечтайте об отвлеченных вещах. Все внимание должно быть сконцентрировано на изучении окружающей местности как потенциального поля боя и на своевременное определение угроз. Судя по тому, как ведут партию западные политики, ситуация зашла так далеко и стала настолько тупиковой, что и для них отступить – значит проиграть. И этот проигрыш не продать через медийную машину, как победу Запада – В случае, когда позиция отыгрывается из угла в которой загнаны стороны, эти стороны могут только атаковать. Других вариантов нет. Утром, не безприятности, полноценно позавтракав, впервые за несколько дней этой суеты, собрался обратно на ту сторону. Жена спросила, не собираюсь ли я потом в магазины, и если собираюсь, то не куплю ли. Дальше следовал список хозяйственно-бытового для дачи, от биотуалета до садовых каких-то ограждений. Я сказал, что биотуалет у нас освободился на основной даче, выделив голосом слово «основной» по причине установки нормального санузла. Я его следующей ходкой сюда вывезу». «Ничего, здесь же можно тоже со временем сделать нормальный санузел», сказала жена, пропустив мои намеки мимо ушей. «Септик выкопать или как там это называется? Вряд ли в деревне это дорого, да?» «Да, можно было еще раз нудно объяснить, что эта дача у нас только прикрытие, временный вариант, маскировка, что вкладывать в нее какие-то деньги при этом абсурдно, что, скорее всего, мы вскоре будем вынуждены ее бросить совсем нажитым добром. Можно было, но я не стал. Видел, что она не хочет это слышать, а значит и не услышит. Все уже было сказано и не раз. Повторением аргументов эту стену не пробить». «Надеюсь, у нас еще достаточно времени, чтобы она с этой мыслью освоилась. Поэтому я ничего не сказал. Возможно, зря». На той стороне первым делом достал и прицепил оружейный пояс, вторым переоткрыл проход в гараж. Пройдя туда, убедился, что ворота целы, следов взлома нет, все осталось как было, непривычно сияя пустыми стенами. «Ладно, подключу-ка я обратно систему связи». Смартфон я с утра выключил, а сейчас включил, чтобы переход от соты в деревне к соте в гаражищах не был мгновенным. А так? Ну, бывает. Забыл зарядить, а в гараже подключил к розетке. Но вообще надо решать вопрос с третьей и переносить оборудование на дачу. Не делая это. Третья демонстрировала отменный аппетит. Продукты, оставленные у входа в башню, пропали. На здоровье. Мне не жалко. Тем более, что у меня созрел уже коварный план, как решить этот вопрос без кровопролития и членовредительства. В конце концов, если не будет фактора третий, то у жены пропадет последний логический аргумент против переезда в башню. Само собой, это вовсе не означает, что она согласится. Но все же, еще один маленький шажок в сторону здравого смысла. Для начала я погрузился в строительно-хозяйственную деятельность. Стиральная машина? Вот она. Посудомоечная? Извольте. Душевая кабина? Не без труда, но вкорячил. В одиночку монтировать её было непросто. Принял первый торжественный душ, заодно протестировав водогрей. Нормально. Бак позволял помыться ещё троим, таким как я или одной женщине. Я даже озаботился эстетикой. Дощатый настил над колодцем покрыл 20-мм ОСБ плитой для ровности, а поверх неё сделал плёночный тёплый пол под серый в тон стен керамогранит. Универсальный джедайский мультитул делал работу лёгкой и приятной. Не нужен был плиточный клей и метизы, всё крепилось сшивающим лучом в одно движение. Заодно, до меня, как до жирафа, наконец дошло, что за ручной плоттер установлен в мастерской правого крыла. Если в нём закрепить этот УИН-01М, универсальный инструмент, может быть, то получался отличный станок для обработки листовых и прочих материалов. Черная плита столешницы не резалась и не соединялась под действием луча. Уникальный материал. Оставалось загадкой, как же из него плитута то сформовали. Многого я еще не понимал в здешних делах. На этом импровизированном верстаке я разложил специально купленный большой моток толстого серого паракорда. Нарезав его на трехметровые куски, сложил их решеточкой и пробежался по пересечениям соединяющим лучом. Все, сетка готова. Дивный, дивный инструмент. Узелками я бы ее дня три вязал. Сформировал затяжную петлю, угловые стропы, тяговый трос. Получилась достаточно простая, но эффективная ловушка. Такую ставят на крупного зверя, если хотят взять его мягко, живым и нетравмированным. Принцип простой. Падающий груз, либо согнутое дерево, поднимает в воздух сетку, как только животное заденет сторожок, либо когда охотник дернет за потайной шнурок. Я, правда, сторожок модифицировал, установив в прихожей инфракрасный датчик движения, от которого срабатывал электромагнитный привод, выдергивающий стопор, который в свою очередь освобождал груз. Грузом выступал мешок для строительного мусора, набитый песком, весом с меня. Еле поднял его к высокому потолку, пропустив трос через стальное кольцо. Днем в такую ловушку не попался бы и ребенок, но темной ночью не разглядишь. Сетку я прибросал песком и пылью. Теперь стоило кому-то войти в башню при включенной системе, он пересекал луч инфракрасного датчика, реле щелкало, запитанный от автомобильного аккумулятора электромагнит выдергивал чеку из петли троса, и сеть взлетала к потолку, в идеале захватив того, кто на ней стоит. В холостую это срабатывало отлично, но попробовать было не на ком. Самому потом из ловушки не выбраться, разве что разрезав сеть. Одновременно с электромагнитом включалась поисковая фара и сирена от сигналки. Для дополнительного стресса и в качестве оповещения для меня, что птичка попалась. Вот такой хитрый план. Я был уверен, что если оставить дверь башни приоткрытой, то третья постарается пробраться внутрь. Уж не знаю, что она там хочет найти, но стремление попасть в башню у нее было явным. А вот план по хозяйственной приватизации электрической повозки пришлось отложить. Пока возился, уже и дело к ночи. Упахался я со всей этой стройкой, страшно сказать как. А машина там не первый год загорает, постоит еще немного. Сходил только до прохода, вытащил на эту сторону антенны, отключил переноску, да и закрыл его от греха. И только посмотрев на моргающий синим бликером смартфон, вспомнил, что я вообще-то как раз сейчас должен встречаться с Андреем. Вот реально наглухо забыл, замотался». «Ну да. Восемь неотвеченных и пять СМС. Ну, очень я ему нужен. Раз нужен, значит, подождет. Нет сил у меня сейчас куда-то тащиться, да и ловушка вон уже настроена. Не разбирай же. Можно было бы позвонить, извиниться, но это опять все подключать. Черт с ним. Завтра все. Пусть подергается. Сговорчивее будет». Оставил наружную дверь башни приоткрытой, но закрыл внутреннюю. Ну, мало ли, вдруг ловушка не сработает. Не хочу проснуться от того, что меня третья... Не знаю что. Да пофиг, хоть режет, хоть целует. Не надо мне таких неожиданностей с просонок. В общем, прилег на диванчик, положил рядом на стол пистолет и вырубился с устатку моментально. Пробуждение было, мягко говоря, малоприятным. Идея с сиреной, кажется, была перебором, потому что кто получил больший стресс, сказать трудно. Я слетел с диванчика, треснулся обо что-то локтем, коленом и лбом, схватил со второй попытки пистолет. Проводку на первый этаж я еще снизу не подтащил, и помещение было весьма скудно освещено луной, слабо подсвечивающей окна и световоды. Под истошный вой сирены в свете яркой поисковой фары бился и трясся сетчатый кокон. «Сработало, значит!» Морщась от акустического давления, отключил сирену и услышал то, что ее вой до сих пор скрывал. Злобный мат из кокона и крики снаружи. «Эй, что случилось?» — орали голоса снаружи. «Да, блядь, хуй его знает, ловушка какая-то!» — отвечал отнюдь не женский голос из кокона. «Что за ловушка? Ты цел? Тебя вытаскивать?» — беспокоились снаружи, но внутрь почему-то не шли. «Да блядская сетка! Сейчас я только нож достану!» — руку прижала. «Я тебе сейчас достану!» — решил поучаствовать я в разговоре. «А ну не дергаться, а то пробью с ноги!» Снаружи притихли, а я подошел к кокону, стараясь стоять так, чтобы свет фары бил из-за спины и не давал меня рассмотреть. Зато пистолет, который я приставил к колбу ерзавшего в сетке мужика, был ему виден отлично. Всё же в здоровенных блестящих пистолетах есть своё очарование. Зрелище его впечатлило, и он застыл. «Эй, чё там?» — поинтересовались осторожно снаружи. «Да хрен какой-то, с пушкой!» — ответил сердито мой трофей. «Я тебе дам, хрен!» Я стукнул его профилактически по носу стволом и сквозь крупные ячейки вытащил нож из ножен на его бедре. «Серьёзный, кстати, нож. Внушает». «Эй, ты что за чёрт такой? Откуда взялся?» Не унимался мужик. «Заткнись», — ответил я и стукнул стволом по носу уже сильнее, так что тот зашипел. Я между тем обшарил его, насколько мог достать, и обнаружил пустую кобуру. Пистолет из неё валялся на полу, похоже, он с ним в руках вошёл. «Не очень-то дружелюбно, да?» Я быстро подобрал ствол и сунул в карман. «Алё, да ты вообще знаешь, кто мы?» начал мужик. «Да мы тебя сейчас...» — я отошел на полшага и молча пробил ему по заднице хорошего пенделя, благо он очень удобно для этого висел. а а, -а Какого ты творишь?» — завопил пойманный и снова огреб по носу пистолетом. «Что непонятно, в слове заткнись», — специально равнодушным тоном спросил я. Разглядеть его толком в той позе зю, в которой он висел, было затруднительно, — Но людей, говорящих таким тоном, надо ставить на место сразу, иначе понимания не достигнешь. Он бы и дальше бы длел, но ситуация не располагала. Висел беспомощным в метре над полом, а от меня видел только силуэт в свете фары и большой блестящий пистолет. Такое любого заставит нервничать. «Эй, братан, чё там у тебя?» — снова забубнили за дверью. «Чё за дела?» Я, насколько позволила сетка, просмотрел содержимое его карманов, но ничего интересного, кроме двух запасных магазинов к пистолету, не нашел. Если у него и были какие-то документы, то во внутренних, а до них не добраться. Ну, я старался выдерживать тот же спокойный холодный тон. Ты очень хотел рассказать мне, кто вы. Даю один шанс. — Э, слышь, может, опустишь меня на землю? — начал мужик. Я снова отшагнул назад и примерился ботинком к его висящей в воздухе заднице. «Ладно, ладно, я все скажу. Мы работаем на коммунну». Что-то в его тоне мне не понравилось, и я решил сблифовать наугад. «На коммунну? Такая шваль, как вы?» «Ну, не то чтобы прямо на коммунну», — заерзал попавшийся, и получил в награду еще один мощный пендель. «Эй, ты чё? За что?» — завержал мужик. «Видать, больно пролетело». «Запиздёшь», — сказал я веско. «Последняя попытка». «Вы кто?» За воротами башни началась какая-то возня, но я не отвлекался. Створки были прихвачены вверху петлёй паракорда, так что резко открыть их и ворваться было невозможно. Только просачиваться в узкую щель. С темноты на яркий свет фары в лицо. Учитывая, что я стою к воротам лицом, свет не даст меня разглядеть, а в руке у меня пистолет, я бы не рискнул. Они, похоже, тоже не рвались геройствовать». В общем, пока они верят, что я крутой чувак с пушкой, я в относительной безопасности. «Ну, мы это...» — замямлил мужик. Я опять сунул ему ствол к носу, и он, наконец, снесся. «Наняли нас!» «Кто нанял?» «Да из проводников один дятел. Коллекционер его погоняла». «Маленький рыжий с пузом?» — сымпровизировал я. «Не, длинный, бледный, белобрысый такой. Он всякие штуки покупает». — Да все знают. Если нашел что-то непонятное, тащи коллекционеру. Он, конечно, сука та еще, но платит жирно. Ну — Ну-ну, Андрей, припомню я тебе это. — А зачем нанял? Чего хотел? — Да посмотреть, что тут происходит. Что в башне, что возле башни, какие дела, кто чем дышит. — Он вас переправил. — Зачем он? — удивился мужик. — Я и сам проводник. Он нам только гараж указал, где проход. Сначала мы ворота хотели открыть, но не смогли. А сегодня вот соседний бокс вскрыли и стену между ними разобрали аккуратно. Хули там, полкирпича. Проход нахоженный, что его открывать-то? Что насчет меня сказал? Да ничего, сказал, не будет тут никого ночью. В целом картина прояснялась. Не добившись от меня откровенности, Андрей решил все выяснить сам. Ну, как сам? Сам не рискнул, заслал гопоты. И правда, сука. «Эй, ты там, с пушкой!» — раздался голос из-за ворот. Чё-то тон больно позитивный, не как гадость какую придумали. «Алло, слушай сюда!» — голос просто сочился нехорошей радостью. «Мы тут бабу твою поймали!» «Ну и что?» — спросил я громко. «А то, что выходи с поднятыми руками!» «Это схуяли!» «А то мы сначала трахнем, а потом порежем!» «Да на здоровье!» — отмахнулся я. За воротами озадаченно замолкли. «Итак», — я вернулся к пленнику. «Где и когда ты должен с ним встретиться?» «Завтра, в десять вечера, на парковке возле строймаркета. Он будет ждать в машине. Сколько он вам заплатил?» «Слышь, давай я тебе деньги отдам, а ты меня отпустишь, а? Он половину вперед выдал. У меня с собой, вот тут в кармане». Он завозился в сетке, высвобождая прижатую к боку руку, но я снова стукнул его стволом по носу. Не сильно, но вразумительно. Пленник снова затих и висел, тихонько покачиваясь. «Эй, слышь, а тебе чё, правда на неё похуй?» — раздался голос из-за ворот. «Абсолютно», — подтвердил я. «А что так?» «Она храпит, и ноги холодные», — решительно отмежевался я. «Хуясе, лютый какой мужик», — тихо сказали за воротами и замолкли. Я раздумывал, что делать дальше, пленник медленно раскачивался, изображая маятник Фуко, а на улице началась какая-то возня. Как бы они мне и правда третью не обидели. Она хоть и бесноватая, но не чужой все же человек. «Э, держи ее, держи, ты че? Сам держи, она, блядь, кусается! О, сука, я тебя сейчас... Бля, у нее нож, нож, ой, бля!» Грянул выстрел, сразу за ним второй. «Э, она Витька порезала! Сука, сука!» Голос за воротами перешел в какой-то подвывающий виск. Створки дернулись, и в щель ловко проскочила третья. Глядя на направленный на нее пистолет, она оскалилась, зашипела и медленно пошла боком вдоль стены. В правой руке был окровавленный нож, а левой она прижимала к боку напрочь угвазданный кровью розовый пушистый рюкзачок. «Хрен его теперь отстираешь», — подумал я на автомате. «Мелкая расстроится». Вид у третьей был жуткий, но выстрелить в нее я все равно вот так сразу не мог. Быстро двигаясь по лестнице вдоль стены, она почти дошла до внутренней двери в башню, когда сзади меня послышался шум падения. Я шагнул в сторону, обернулся и успел увидеть резкое движение руки, поднимающегося с колена пленника. Рожа у него была при этом, надо сказать, ничуть не добрее, чем у третьей». Возможно, меня спасло чудо, возможно, реакция, а возможно то, что руки у него от висения в сетке затекли, и бросок метательного ножа пришелся не мне в горло, а в ствол, выставленного вперед пистолета. Нож лязгнул, отлетая, а я рефлекторно нажал на спуск. Бэнг! В небольшом помещении шарахнуло, как из гаубицы. Пленник не отлетел красиво назад, как показывают в кино, а как бы запнулся, поднимаясь. В глазах его что-то погасло, и он мешком осел на пол, повалившись так неловко, что я сразу понял. Готов. Вот так в одну секунду я стал убийцей, но не почувствовал при этом ровно ничего, кроме паники. Что вот сейчас, пока я смотрю в другую сторону, мне на спину прыгнет третья с ножом. Я рывком развернулся, но ее на лестнице уже не было. На улице кто-то тяжко хрипел, Я выглянул, но со света в темноту ничего не увидел, а куда дел фонарик не вспомнил. Сообразил, что представляю собой отличную мишень и спрятался обратно. Вспомнил, что фонарик в кармане. Посомневался и решил таки на улицу не лезть. Наоборот, закрыл внешние ворота. Достаточно того, что у меня тут внутри уже есть один труп и одна безумная баба с окровавленным ножом. Если влезет кто-то еще, будет перебор». В общем, я был, мягко говоря, не вполне в адеквате, но, черт подери, у меня был к тому веский повод. Ну вот, теперь где-то в башне засела третья. Она была со здоровенным окровавленным ножом в руках, не производила впечатления вменяемой, и мне было стрёмно за ней идти. Но какие у меня были варианты? Правильно, никаких. Я пошел... В правой руке я держал пистолет, в левый фонарик. При этом я старался левой рукой поддерживать правую. Так, чтобы и пистолет смотрел вперед, и фонарик светил туда же. Я в кино такое видел. Там какие-то спецхуецназовцы вот так ходили. Да еще на полусогнутых и ловко обходя углы по большому радиусу. На полусогнутых мне было неудобно. Обходить углы в башне было негде. Я ограничился тем, что выставил вперед пистолет и фонарик. Да так и пошел убеждая себя в том, что я очень грозный мужик с пушкой, а не вот-вот обосрусь с перепугу. За третий оставалось на полу цепочка капель, выглядевших в синеватом луче яркого светодиодного фонарика черными. Похоже, что ее ранили довольно сильно. Кровавый след уходил на лестницу и по ней вниз, в цоколь. Паршиво. Изгиб крутой лестницы вообще не давал разглядеть, что там внизу. «Идеальное место для засады человека с ножом на человека с пистолетом. Обзор с лестницы никакой, садись за углом дожди». Надеяться подкрасться незамеченным было бы глупо, поэтому я наоборот закричал в темноту, спускаясь. «Эй, барышня, я тебе не враг, не надо на меня нападать!» Постоял, послушал, тишина. «Ну ладно, будь что будет». Резко впрыгнул в помещение, Споткнулся на обрезке водопроводной трубы и грозно, как настоящий спецназер, навернулся спиной об пол с размаху. Фонарик при этом отлетел в угол, так что я, поднявшись и проматерившись, просто включил свет. Третий в помещении не было, капли крови указывали маршрут в отнорок с дверью в никуда. Хрена ли она там забыла? Ответ не замедлил. Пронзительная волна холода толкнулась в солнечное сплетение, прихватила ледяной рукой за сердце и схлынула оставив стылое послевкусие во рту. О как! Третья покинула меня через проход у шельцев. Это хитрый план, глупость или изощренное самоубийство? Хотя... Я осторожно заглянул. Супергеройский костюм на месте. А вот два заряженных акка пропали. Вот же зараза, третья. А я ее колбасой кормил. Впрочем, пожалуй, не такая большая цена за счастье никогда ее больше не видеть. Второй рычаг на консоли поднят, рукоятка его измазана красным. Получается, что девушка не просто так ломилась в башню, а четко знала о проходе и предназначении рычагов. Это дает надежду, что она не лежит там, сейчас застывшая за порогом, а имеет какой-то способ добраться, куда ей надо. Но кто же она такая, черт подери? Нашел тряпочку, вытер рычаг и опустил его. Тащить холодом по нервам перестало, проход закрылся. «Вот и ладушки. Так-то мне спокойнее. Если третья сумела пройти туда, не хотелось бы, чтобы кто-то пришел оттуда». Вопрос знатокам. «Можно ли считать на этом проблему третьей решенной?» Отвечает. «Да я и отвечаю. Больше некому». Думаю, что да. Сдохла она там за порогом или добралась, куда собиралась. Но назад точно не вернется. Жаль, что это, кажется, не последняя моя проблема». Вернулся к воротам, открыл и осторожно выглянул наружу. На дворе уже светало, и даже без фонарика было видно, что если кто-то и нуждался в моей помощи, то она запоздала. Два слегка потасканных мужичка, один в спортивных штанах типа классический абибас и курточки, другой неожиданно в горке, лежали в таких позах, что для констатации смерти врач был не нужен. Я подошел поближе, присмотрелся, перевернул тела, и минут пять героически блевал в кусты. Они как будто в блендер попали. По десятку ножевых на каждого. Кровь под трупами стояла лужей. Ничего себе, как их третья за несколько секунд оприходовала. Как же хорошо, что она смылась. Сходил в башню, взял хозяйственные резиновые перчатки и натянул поверх одежды малярный комбинезон. «Блюй, не блюй, а никто тут за меня не приберется». Расстелил мусорный пакет... Преодолев брезгливость, вытряхнул на него содержимое карманов двух покойничков. Два обычных российских паспорта на обычные русские фамилии. Прописки, правда, не местные, из довольно далеких краев. Один пистолет ПМ, довольно потертый. Десяток патронов к нему россыпью. Два раскладных ножа на грани криминала. Один дешевый китайский шокер. Баллончик типа перцового, но без маркировки. А леповатый кастет, которым скорее пальцы себе переломаешь. Небольшая сумма денег по двум кошелькам, кредитные карты на владельцев паспортов, два недорогих смартфона и, клянусь, кулек семечек. Действительно, гопота привокзальная. Больше у этих двоих ничего интересного не было, я перешел к третьему, без всякого почтения, вытащив его тело за ноги из башни во двор. Да, сразу видно, кто тут был командир. Мой бывший пленник и несостоявшийся убийца был экипирован куда лучше своих помощников. Под курткой обнаружилась перевязь с четырьмя метательными ножами и легкий черный бронежилет скрытого ношения. Да, кажется, я сильно недооценил противника. Он убедительно косил под гопника но гопники не носят броников, идя на гоп-стоп. Я не разбираюсь в бронежилетах и, не знаю, удержал бы он пулю от моего сорок пятого но в любом случае ему и не пришлось. Наемник метнул нож, поднимаясь с пола, стоя на одном колене. И стрелял я сверху вниз. Не целился, выстрел был рефлекторный, но попал так, как и специально бы не смог. Пуля пришла сверху вниз, над верхним краем броника, и пробила грудь почти вертикально. Моментальная смерть. В куртке оказался кошелек с действительно приличной суммой денег. Причем в долларах. Надо же, не соврал. А я уж думал, что рассказы о полученном авансе были только поводом, чтобы нашарить под курткой нож. Деньги я после недолгого размышления присвоил, а что еще с ними делать? Выбросить? Да и потратился я в последнее время изрядно. Кроме этого, в кошельке оказались права на имя Висара Лутаева. Чечен или ингуш, надо же. А так по внешности и не скажешь, да и говорил без акцента. Рядом с правами свидетельство о регистрации транспортного средства, автомобиля «Мерседес Гелендваген». Ага, не новый, но чёрного цвета и номер Е004КХ, небось на хромированных дисках и тонированный в ноль, к бабке не ходи. В нашем регионе буквы ЕКХ на номере расшифровывались «еду как хочу» и стоили, по слухам, очень весомых денег. Уж не знаю, действительно ли гаишники не останавливали такие машины, но понтов в этом было немерено. В кармане нашлись ключи с брелоком сигналки. Я даже призадумался, а где теперь этот гелик стоит? Он же фактически трофейный, может прибрать и его? Хотя это уже жадность. На кой он мне, черт? Попалиться только на нем, больно приметная тачка. Хотя, конечно, идея подъехать в назначенный час на встречу этого парня с Андреем на трофейном гелике было бы красиво, но очень глупо и очень, очень опасно. В другом кармане нашелся смартфон последней модели в защитном противоударном чехле-протекторе. Попробовал включить. «Не могу вас узнать. Откройте глаза пошире». «А ну-ка, если так...» — повернул камерой на физиономию покойника. Разблокировался. «Слава высоким технологиям. Код-то, небось, с трупа не получишь». Хотел сбросить пароль, но не вышло. Для этого надо знать пин. Подключил шнурком к ноутбуку и специальной утилитой слил данные все контакты, благо их было немного, переписку с гуглового ящика, логи ватсапа, прошерстил папки снимков, пусто, вывел в текст список поисковых запросов, историю браузера, посмотрел маршруты передвижения, Google все помнит. В общем, создал задел для последующего тщательного анализа. Потом будет интересно покопаться, тем более, что на рабочем столе была иконка приложения в ВК — Люди, пользующиеся в ВК, обычно имеют и другие дыры в личной информационной безопасности. Рассортировав трофеи, оставил себе оружие, деньги, телефоны и ключи от Гелика. Ну, вдруг. Остальное сложил в пакет и кинул в тачку. Поехали. Чего тянуть-то? Три тела сами себя не закопают. Через несколько часов я страшно жалел, что у меня джедайский мультитул, а не джедайская лопата. Им могилку не выкопаешь, остается тяжелый ручной труд. А вообще, учитывая, какими темпами разрастается мое личное кладбище, кажется, экскаватор скоро придется покупать. Нет, ну что за жизнь такая? Ведь я совершенно мирный в сущности человек. Неконфликтный, недрачливый, не амбициозный, Склонный к соглашательству с единственным пожеланием к человечеству, чтобы меня оставили уже, наконец, в покое. И чем я занят в последнее время? Копаю могилы, одну за другой, как кровавый маньяк. Копать три не стал, решив, что и в одной не подерутся. Я тут в землекопы не нанимался. Засыпал, подровнял холмик и, зевая, поплелся в башню. Кровь отмывать. Вот ведь засранцы, устроили мне развлечения. Жена считает, что я вообще не умею убирать и то, что кажется мне стерильной чистотой, грязище и бардак. Не буду спорить, может и так. Но я старался. «Хуже, чем отмывать чужую кровь, только когда кто-то отмывает вашу». Пока убирал, успокоился и включил голову. Первым порывом, конечно, было приехать к Андрею и... Нет, не прострелить ему башку, я все-таки недостаточно кровожадный, но устроить хороший такой скандал с рукоприкладством. Но чем больше я обдумывал ситуацию, тем очевиднее понимал, что это самая глупая из возможных реакций. Тупая, истерическая и проигрышная. «Тоньше надо действовать. Тоньше». Закончив уборку, открыл проход в гараж. Чёртовы взломщики вскрыли пустующий бокс слева от моего и, аккуратно выкрошив цемент, вынули пару десятков кирпичей и стенки между ними. Образовалась дыра, в которую мог пролезть человек. Ну, хорошо, что не кувалды раздолбали. Видимо, боялись нашуметь. Я просунулся в дырку и уперся носом в чёрный лаковый борт Геленвагена. «О как!» А, впрочем, почему нет? Открыли гараж, загнали машину, закрыли и ковырялись потихонечку, вынимая кирпич за кирпичом. И не надо думать, куда деть пафосный автомобиль. В гаражищах гелики не держат, тут контингент другой. Опять же, колеса с него тут запросто скрутят. Так что все логично и зря я удивляюсь. Набрал Андрея и очень натурально зевая, для чего вовсе не требовалось актерских талантов, я ж почти не спал в эту ночь. Извинился, что не приехал на назначенную встречу. «Представь себе», — пожаловался я. Упахался по хозяйству так, что просто уснул. На секунду прилег и только что проснулся. «И как спалось?» — странным тоном спросил Андрей. «Отлично», — как бы удивился я. «Крепкий сон человека с чистой совестью. Извини, что не доехал и не позвонил. Так вышло, сам себе удивляюсь». «Ну, ладно», — Андрей был явно растерян. «Могу сегодня подъехать вечерком, часиков в 10 если еще актуально», — предложил я. «Нет-нет, не стоит», — быстро отказался Андрей. «Я буду занят». «Ну, как скажешь», — не стал я настаивать. «Это ты мне хотел какие-то аргументы предъявить. Так-то у меня есть чем заняться». «Аргументы», — задумчиво ответил Андрей. «Аргументы я еще предъявлю, не волнуйся. Но позже». На этой радостной ноте и расстались. «У меня осталось неприятное ощущение, что мне его аргументы не понравятся, и лучше бы мне до их предъявления дело не доводить. Не знаю, чего он от меня хочет, но теперь уж точно не получит нифига». Заложил до дыру кирпичами, приблизительно как было, а вместо раствора пробежался по стыкам, соединяющим лучом мультитула. Без прослойки цемента вышло чуть кривовато, но зато прочно. Подумав, пробежался лучом по остальным швам, а также стыком плит, прилеганию косяков в ворот и так далее. Пусть следующие, желающие сюда влезть, помучаются как следует. Потом подумал, да какого черта? Сбегал в башню за ключами и перегнал Гелендваген из гаража в гараж и на ту сторону. А ну как вспомнит владелец соседнего гаража о своей недвижимости. Приедет, а там гелик стоит. Начнет выяснять, нервничать, милицию еще притащит, сторожей... На кой черт мне такая суета вокруг? Не надо, чтобы кто-то связал бывшего владельца этой машины с моим боксом. Лишнее это. Пропал и пропал. Взял аванс и кинул нанимателя. Он проводник, ищи его теперь. Андрей, конечно, все равно будет думать на меня, но уже без железной уверенности. Ведь я этому наемнику при прочих равных не противник. Он профи, а я что? Пистолет случайно нашел, как им пользоваться нагуглил. Смех, да и только. Я отнюдь не переоценивал свои таланты к самообороне. Просто мне повезло, а ему нет. Вот и все. Позвонил жене, успокоил. Оказалось, Андрей вчера вечером ей названивал, пытаясь выяснить, куда я делся, и даже пытался давить, намекая, что она скрывает информацию. Откуда только ее номер взял, паскуда? Я снова разозлился, причем, наверное, даже больше, чем за ночной налет. Набрал Андрея и очень жестко, в достаточно непарламентских выражениях, сообщил, что если он еще раз позвонит моей жене, то никаких о договоренностях между нами речи идти не будет в принципе. А еще я ему рыл разобью. Андрей извинялся, каялся, говорил, что просто сильно беспокоился за меня, но подавленное «да как ты смеешь» все время непроизвольно прорывалось». Ох, не будет между нами дружбы, я чувствую. Не простит он неуважения. Как только он от меня получит то, что он там хочет, так в расход сразу и пустит. Как там его Лутаев охарактеризовал? Та еще сука? Прав был покойничек. На досуге взялся за информацию из трофейного смартфона командира ночных гопников. Больше всего, как я и рассчитывал, выдал мне ВКонтактик. В списке сообществ, на которые подписан аккаунт, было порядочно всякой стандартной мужской лабуды, вроде машинок, пистолетиков, анекдотов, сисек и ножиков, и только один закрытый паблик — купе проводника. Я немедленно на него навелся. Разумеется, без интернета, кроме названия и адреса, я ничего не видел, пришлось сходить до прохода и подключить систему. Люди бывают весьма неосторожны в цифровых делах. Данный экземпляр, например, хранил пароли текстовым файлом в папке Google Диска. Интересно, что все пароли были разные, но крутились вокруг комбинации слова Алина и даты 10.08.1999. То есть 1008Алина или Алина1999 или что-то в этом роде. «Людям кажется, что это разные пароли, но безопасность у них одинаково нулевая, как у всех завязанных на значимые имена и даты». «Что у него там связано с этой Алиной?» Посмотрел список контактов и сразу пожалел об этом. «Алина — дочь. Контакт был с фото. Юная девушка, довольно миленькая, черноглазая брюнетка. В ней кавказские черты были проявлены сильнее, чем в отце. Вот зачем я полез любопытство тешить?» Оно мне надо, знать, что я оставил кого-то сиротой. Настроение сразу упало ниже плинтуса. Включив трофейный смартфон, попробовал пин 1999. Не сработало. 1008. Принял. Вот так. Не используйте одну основу для всех паролей. Ник у покойного любителя метательных ножиков оказался предсказуемо пафосным. Даггер. Члены закрытого сообщества не особенно маскировались, но для человека постороннего, не знающего контекста, ничего особо настораживающего там не нашлось бы. Мало ли всяких странных людей с удивительными интересами объединяются в интернете. Туристы-экстремалы, поисковики или исторические реконструкторы тоже выглядят со стороны теми еще подозрительными придурками. Некоторые записи ставили меня в тупик. На Р4 через Г8 берем транзит до 5М, оплата РКР. Консигнатор злобный. А некоторые были довольно прозрачны. Ищем свободного проводника. Ценный груз, охрана, оплата с реализацией. Подробности в личку. Ник Караванщик. Я прям зачитался. Не ожидал, что это такой раскрученный бизнес, чтобы только в сообществе тусовалось 62 человека со своими меркантильными интересами. Я-то думал, тех, кто в теме, по пальцам можно сосчитать, не разуваясь. А тут просто логистический центр какой-то. Биржа контрабандистов и проводников, купи-продай барахолка, рекрутинговый центр наемников. Они все это обсуждали в ВК. По степени секретности, это как на заборе писать. На заборе Лубянки. В личке дагера обнаружилась переписка с коллекционером, но не очень информативная. Начиналась она с ссылкой на удаленный уже пост в сообществе, где, видимо, искали людей, а дагер предлагал себя и еще двоих непугливых ребят под любые хорошо оплаченные задачи. Проводник свой. В ответ коллекционер назначил встречу для обсуждения подробностей, после этого перерыв в три дня и сообщение от коллекционера. дагер выйди на связь, срочно!» Оставшиеся, разумеется, без ответа. После беглого изучения личной переписки покойного любителя ножиков, я понял, что мне фантастически повезло. Это был, похоже, серьезный профи, редкий специалист, сочетающий талант проводника с умениями наемника, межсрезовый специалист по решению сложных вопросов. Не то чтобы прям элитный киллер, скорее по профилю «найти, догнать, доставить», но и ликвидировать цель тоже брался охотно, насколько я понял из слабо замаскированных эвфемизмов в переписке. И такого матерого волка я завалил? Это не просто удача. Это как в спорт лото выиграть. Один на миллион. Лучше не повторять таких опытов. переликнула оповещение рабочего чата, и я, плюнув на недоделанные дела, переоткрыл проход из гаража в деревню. На этот раз специально не стал снимать пистолет с пояса. Вероятность неприятностей от левого ствола уже представлялась мне сравнимой с вероятностью появления каких-то очередных наемников прямо тут. Для этого проводников искать не надо, можно и обычных уродов нанять. Не то чтобы я думал, что Андрей немедленно этим займется, но уже не считал такой вариант невозможным. С него станется.